состоящим из пяти автономных общин каждая из которых находилась в одном из пяти концов на которые город был поделен эти концы назывались следующим образом славенский плотницкий загородский гончарский и наревский община каждого конца выбирала своего собственного главу известного как староста Каждый конец, в свою очередь, составляли улицы, а те состояли из рядов. Новгород был, однако, не просто городом. Он являлся метрополией государства и распоряжался обширной территорией, простирающейся от Финского залива до Урала и от озера Ильмень до Белого моря и Ледовитого океана. За исключением зерна, эти земли были богаты природными ресурсами и могли обеспечивать купцов метрополии многими видами товаров для внешней торговли. Сама метрополия была выгодно расположена с коммерческой точки зрения. Младшим партнером в новгородской торговле был город Псков, добившийся независимости в монгольский период. В киевский период Псков считался лишь находящимся в зависимости пригородом. Как и любой другой новгородский пригород, Псков имел местное самоуправление под надзором посадника, назначавшегося новгородским вечем. Жителям Пскова давалось новгородское гражданство. Фактически, как это было свойственно тому периоду, Им было трудно участвовать в собраниях столичного веча, и лишь немногим из них это удавалось. Население других пригородов Новгорода находилось в том же положении. В сельских районах было немного людей, имевших новгородское гражданство, и даже те, кто имел, особенно жившие в отдаленных местах, обычно не могли воспользоваться своим правом голоса. Таким образом, практически люди Новгорода управляли не только самим городом, но и всей новгородской державой. В Новгороде, как и в Риме периода республики, сам город был государством. Что касается административного деления, то территория новгородского государства была разделена на две отчетливо выделяющиеся части. Его западная часть, наиболее близко расположенная к столице, состояла из пяти властей, которые в более поздний период стали называться «петинами» от слова «пять». Северная и восточная земли государства, состоявшие из обширных и редко населенных территорий, где жило много коренных племен лапландского и финно-угорского происхождения, были новгородскими колониями. Пятичастная организация новгородских областей не случайно. Каждая из пяти областей была приписана к одному из концов, а именно: Бежецская к Славенскому, Обунежская к Плотницкому, Шелонская к Загородскому, Деревская к Гончарскому и Вотское к Наревскому. Среди обязанностей населения каждой пятины был ремонт уличных мостовых, в том конце, к которому эта пятина относилась. Для этого дела либо набирались рабочие, как, видимо, и было с самого начала, либо собирались деньги. Северная и восточные земли, подчиненные Новгороду, состояли из нескольких поселений, из которых наиболее богатой и важной была Новгорода. Двинская земля к северу от города Вологды. Она была известна также как Заволочье, то есть территория за Волоком, по которому можно было добраться до реки Северной Двины. Это колониальная часть Новгородской державы управлялась не концами, а всем городом Новгородом через наместников и других представителей власти, назначавшихся князем по согласованию С посадником этим должностным лицам оказывали помощь в исполнении их обязанностей сотники представлявшие местное русское население и племенные вожди